Глава 12. Первые наставники. У нас в селе девчата уже давно, вероятно, пили веснянки, а я и не заметил, как прошел март. Деревья запушились, прилетели ласточки. Мне некогда, я поглощен учебой, готовлюсь к экзаменам в аэроклубе. Там наступили последние дни теоретических занятий. Ребята учатся хорошо, но сложная авиационная техника некоторым дается с трудом. По-прежнему отстает Петраков, ленится. Часто во время занятия толкаю его локтем и шипчу. Петраков, не спи! Опять придется догонять. Скучища, скорее бы на самолет. Там уж я развернусь. Нет, не выйдет из тебя настоящий летчик, донимает его Коломеец. Настоящий летчик это тот, кто не только практику, но и теорию хорошо знает. Но вещевание не помогает, Петраков упрям. Вечерами я стоюсь и объясняю ему новый материал, повторяю старое. Впереди всех идут Панченко, коломеец кохан. И еще несколько ребят. Не отстаю и я, занимаюсь упорно, с увлечением. Мне очень помогает запас знаний, полученных в техникуме, приобретенные там навыки в учебе. Лекции в техникуме еще не кончились, но уже идут зачеты, а в мае начнутся экзамены. На дворе совсем подсохло. В аэроклубе начались занятия по парашютизму. Наш инструктор высок, ловок, движения у него точны, быстры, ни одного лишнего жеста. На его груди значок парашютиста с цифрой 100. Он сделал 100 прыжков. Инструктор увлекательно рассказывает об истории парашютизма, учит, как нужно обращаться с парашютом. Во дворе натягивается батут, сетка на резиновых амортизаторах. В первый по-настоящему теплый день староста группа объявляет. Сегодня занятия по парашютизму будут проходить на воздухе. Инструктор, ответив на наше приветствие, говорит. Сегодня начинаем подготовительную тренировку к прыжкам с парашютом. В сальто, кульбитах, подскоках будем тренировать вестибулярный аппарат. Я уже вам объяснял его роль. Напоминаю, он помещается в области внутреннего уха, позволяет соблюдать равновесие и определять правильное положение тела. А это для летчика и парашютиста крайне важно. Сетка пружинит и облегчает подскоки. Сейчас я проделаю ряд упражнений. Он легким движением вскакивает на батут, показывает нам различные движения и потом говорит «делаю задний бланш». Инструктор высоко подпрыгивает, раскинув руки, ласточкой переворачивается в воздухе через спину и становится на ноги, легко балансируя на сетке. Затем он делает сальто, подскоки, кульбиты. С того дня я целыми вечерами пропадал на батуте. Хотелось научиться делать бланш так же красиво, как делал инструктор. Вначале не получалось. Приходил домой в синяках, иногда основательно ударялся о сетку. Инструктор зорко следил за четкостью и правильностью наших движений. «Помните», — часто повторял он, — «во время прыжков самое важное приземление. Учитесь поворачиваться по ветру, держать ноги вместе». Он неутомимо терпеливо работал с нами, с душой, как говорил Мацуй. Мы это чувствовали и любили его. В аэроклубе идут экзамены по теории авиации. Впереди самое интересное — выезд на аэродром. Нас после экзаменов разделят налетной группы и прикрепят инструкторов. Уже сейчас мы знакомимся с ними. Инструкторы заходят в класс, беседуют с нами. Мы уже знаем всех, кроме одного, Александра Сергеевича Калькова. Он в отпуску, ждем его со дня на день. Говорят, это один из лучших инструкторов, умелый и опытный учитель. Требовательный и придирчивый. Бывает иногда грубоватый, вспыльчив, но зато хорошо летает и отлично учит. Всем учлетам хочется попасть в его группу. Вероятно, еще и потому, что Кальков – бывший военный летчик. И вот однажды, когда мы занимались в моторном классе, до нас донесся незнакомый раскатистый бас. В аудиторию вошел высокий, широкоплечий человек в крагах. Мы переглянулись и встали. На вид ему было лет за тридцать. В его внешности было что-то щеголеватое. Походка чуть-чуть в развалку, нос орлиной, с горбинкой, взгляд проницательный и слегка насмешливый. Это и был инструктор Кальков. Поздравив нас с окончанием теоретических занятий, инструктор сказал веско. «Главное теперь хорошо сдать экзамены, а каждом из вас буду судить по полетам, предупреждаю. Я требую бережного отношения к самолету, исполнительности, внимания и аккуратности». Кольков стал часто заходить в аудиторию, наблюдал за нами, словно изучал каждого. Когда мы начали тренироваться в прыжках с парашютом, то и он поднялся на вышку. Кто-то из учлетов, готовясь к прыжку, сказал «Ребята, честное слово, не прыгну, даже вниз смотреть страшно, голова кружится». Кольков подошел к нему и ободряюще сказал, не робей, прыгнешь, а потом сам проситься будешь. Ну-ну, смелее. Меня высота не пугала, я привык подниматься на нашу сельскую колокольню. Но вот подошла моя очередь прыгать, и мне тоже стало страшновато. Волнуюсь, но виду не подаю, однако застегивая лямки парашюта, никак не могу попасть в замок. Подходит инструктор по парашютному делу и помогает мне. Я взглянул вниз, там собралась толпа зрителей, до меня доносится спокойный голос инструктора. Смотрите вперед, вдаль и шагайте. Я так и сделал. Шагнул, дух захватило. Не успела оглядеться, а земля уже под ногами. Как это оказалось просто, легко и приятно. А я так волновался, ожидая своей очереди. Кальков был прав. Во второй раз я прыгнул хладнокровно. Все внимание было направлено на то, чтобы приземлиться так, как учил инструктор.